Глава 11 в которой герой близко знакомится с настоящим вестфольским конунгом. Я принял решение остаться еще на пару дней. Харальд оказался гостеприимным хозяином. Выделил нам целый флигель и примыкающую к нему открытую веранду. Места хватило всем. Денег за проживание, я думаю, он бы не взял. Так что я сделал в счету неплохие подарки. И его женам тоже. Молодая дочь свернутого носа, вовсе не показалась мне красавицей. Белокурая толстошка с маленьким носиком и мордочкой удивленного зверька. Ну, у каждого свой вкус. Харальд Чит показал мне свое хозяйство. Пастбище со скотом и поле, на котором трудилась полдюжины трелей. Затем мы перешли к внутренним территориям. И тут мне стало значительно интересней. Помимо кузницы, у Харальда трудилось аж шесть квалифицированных ткачих. И ткали они не что-нибудь, а самый настоящий гобелен». «Я их земли франков привез», — похвастался Щит. «Мастерицы. Только откуда они теперь не ихняя христианская, а наша?» Точно, на сотканном на три четверти гобелени легко узнавали скандинавские мотивы. Похоже на жертвоприношение Тору. Нашим конунгам куда приятнее вешать на стены такие, чем те, где прославляют чужого бога. Да и богам это тоже приятнее. Я не стал спорить, хотя был не согласен. Лично я мечтала о гобелене со сцены охоты. Да и реалистичность рисунка в работе Харльдовых ткачих была не очень. Лошади, к примеру, больше походили на шахматные фигурки. Нет, что хорошо для камня, на ткани смотрится куда хуже. Но сама идея мне понравилась. Производство ковров – вещь доходная. И я, как человек из техногенной эпохи, был больше склонен к промышленности, чем к сельскому хозяйству. Правда, для гобеленов нужна цветная шерсть – А здешние красильни – дело весьма вонючее. Ну да разберемся, вон, кузница тоже по ушам будет ездить, а меня это ничуть не смущает. У меня есть дело, друг мой, сказал я. Нужен человек, который знает земли англов. Так бери Шурина моего, немедленно отреагировал Щит. Возьму, но не кормчим. Кормчи у меня уже есть, Ове толстый, и он хорош для меня. Это да, согласился Щит, Ове хорош. Но ты ведь удачлив, фульф? Не удивлюсь, если у тебя вскоре появится еще один корабль. «Если появится, твой фирст-рыба окажется с... кстати», — согласился я. «А пока пусть поучится у Толстого, у него есть чему поучиться». «Ага», — ухмыльнулся Харальд, — «как корабли топить». Это была шутка. «Так что поможешь мне найти человека, который знает английские земли?» «Я знаю одного такого», — после некоторого размышления ответил Харальд. «Его зовут Осхель Пуза. Не раз на ту сторону моря ходил. Однако сейчас он служит Хальфдану Черному. И, посмотрев на мою огорченную физиономию, рассмеялся. С Хальфданом можно договориться. С Усхилем тоже. И я забыл тебе сказать. Хальфдан Конунг зовет тебя в гости. И лучше бы тебе быть послушным. Естественно, когда Конунг зовет, пренебречь зовом может только тот, у кого от этого Конунга далеко. Да, для Конунга богато, Я бы сказал скромно. Я уже привык к скромным хоромам Рагнара и Ивра, хотя дело даже не в квадратных метрах. Там все стены были увешаны коврами, элитным оружием и всяческим добром. Здесь же превалировали не боевые, а охотничьи достижения. И это при том, что Хальфдан Черный непрерывно воевал, и не безуспешно. Земли свои, насколько мне говорили, прирастил втрое Но Хальфдан Конунг воевал со своими соседями-нарегами, у которых все имущество, меч, щит до десяток серебряных браслетов, а Рагнар, ну, сами знаете. На встречу отправились мы со Свардхевде. Мало ли, как оно обернется, а Медвежонок побратим, так что судьба у нас общая. Никто из наших и не рвался. Нас же позвали не на пиро познакомиться. Медвежонок разоделся по-попугайски, то есть согласно писку здешней моды, и драгоценностей нацепил, сколько было. И я не знал, что он взял с собой золотые браслеты». Я прикинулся скромно, разве что вместо шелков надел арабскую кольчушку. Она легкая, жизнь и работать не мешает, но и по жизни может пригодиться. И всякому понимающему человеку говорит, не в золоте счастье, хотя золото на ней тоже имелось, и серебро. А что, неплохо защищает от ржавчины. Тем не менее, приспешники Хальфдана Черного решили, что лидер медвежонок. Тоже понятно, он большой и громогласный, еще и с браслетами, какие не всякие ярл вместо может себе позволить, а я маленький и тихий. Свархёвди не спорил, но когда мы вошли в королевский дворец, представлявший собой плохо освещенную залу метров 30-40 длиной, медвежонок скромно потупился и остановился, пропуская меня вперед. Ульф черноголовый представился я, Хёвдинг, Ивара Рагнарсона. Как-то мне подумалось, что Хрёрика в этой глуши могут и не знать, а вот о бескостном слыхали точно. А еще я не хотел, чтобы мое имя без нужды связывали с Хрёриком. Во-первых, мы когда-то в порядке самообороны убили Ярла по имени Эвор, Козлиная Борода, который был родом из Гокстада, а до Гокстада отсюда рукой подать. Во-вторых, Торсон Ярл, которого убил я лично, хотя в качестве бойца Хрёрик, Хрёрика тоже мог иметь здешних родственников. Нарваться на кровную месть не очень-то хотелось. Тем более, что и племянника торсонова я тоже зарезал. И уже не в качестве ипостаси Хрёрика, а по собственной инициативе. А репутация Ивара Рагнарсена такова, что связываться с его человеком никто не захочет. Представившись, я вручил Кононгу скромный подарок. Кинжал местного изготовления, но хорошей ковки. И в недешевых ножнах, обошедшийся мне в плавленный эйрир. Потом мы начали общаться. Конунг – красивый мужик. Кстати, если не привередничать по поводу темной шевелюры, взялся расспрашивать о большом походе. Но минут через 10 не удержался, перебил и начал хвастаться собственными достижениями. Как он побил того, как он убил всего. В результате чего присоединил себе соседнее конунгство Руамарики. Но это был еще не конец, потому что в отсутствии Хальфдана Руамарики захватил другой конунг. И черный опять вступил в драку. Победил, естественно. И гонял нехорошего конунга по всей Норвегии, как поганую шавку, убив попутно кучу народа. А тем временем другой нехороший конунг коварно, ну и так далее. Причем все славные деяния хозяин излагал с разными неаппетитными подробностями. Вроде стрела попала ему в левую подмышку, и он закричал, обделался и умер. В целом же складывалось... Ощущение, что все конунги Норвегии объединились в желанием завладеть этой самой раумарики, которая, я уверен, слова доброго не стоило с точки зрения экономической. Однако мы с «Медвежонком» покорно слушали, точнее, это я покорно, а Свардхёвде с большим интересом, задавая вопросы и искренне восхищаясь победами конунга. «Наверное, это была правильная политика, потому что к исходу разговора Хальфдан к нам настолько расположился, что пригласил вечером на пирушку. Нас двоих и наших лучших людей. Я поинтересовался у соседа Хускарла, будет ли на пирушке Осхель Пуза. Получил позитивный ответ и посчитал, что время потрачено не напрасно».